Глава 38. Я стояла, глядя на него. Зачем он здесь? Прощается со мной? Шпионит? Или, вопреки приказам свыше, продолжает оберегать? Но он ли это вообще? Я присмотрелась. Чтобы разглядеть получше, вышла на балкон. Фигура пропала. Показалось? Куда ты смотришь? Алиса глянула туда же, но ничего не увидела. Впрочем, так же, как и я. На той стороне улицы уже было пусто. Увидела знакомых? Видимо, она обо всем догадалась и пристально посмотрела на меня. Но в свойственной ей манере решила не допытываться и тут же переключилась на беззаботность. Кажется, мне удалось полностью воссоздать ту комнату, даже одеялка такое же и занавеси. — Все великолепно! — я была в восторге. — Комната абсолютно такая же! Как же мне здесь нравилось! Стоя на балконе, я ощущала, как обвивает ветерок. — Обожаю балконы! А тут и вовсе все удовольствия. Ротанговые креслица, столик, цветочки. Красотень! Вдобавок идеальный обзор всей улицы. На всякий случай я еще разок окинула улицу испытывающим взглядом, но никого подозрительного не обнаружила. Значит, показалось. Подруги уселись в кресло. Я присоединилась к ним. Как же классно вот так сидеть в креслах, смотреть на улицу сквозь кованую балюстраду и видеть все и вся. Такое бывает только в давних романтических фильмах. Девушки весело трещали, рассказывая мне то одно, то другое, а у меня в одно ухо влетало, а из другого вылетало. Голова была перегружена событиями. Мне бы сейчас побыть одной, но невежливо выпроваживать девчонок. «Тебе нужно бы переодеться», критически заметила Лана, смерив взглядом мой синий шелковый халатик. Негоже благовоспитанный магний расхаживать в таком виде. И не поспоришь. Крайне неудобный туалет для тех приключений, через которые пришлось пройти. Жаль, что до этого не было возможности переодеться. А то сверкало всеми частями тело, телепаясь на плече у Гарри. Да и в министерство тоже следовало явиться в иной одежде. — Да, дорогая, — засуетилась Алиса, — тебе следует помыться, отдохнуть, переодеться. — Не помешало бы, — кивнула я. Тогда мы тебя оставим. Думаю, ванну ты сама наколдуешь. А если понадобимся мы, то свяжись с нами через Чети. Только сейчас я поняла, что у меня нет ни палочки, ни Чети. Все осталось у Криса. Неприятно, конечно, — огорчилась Алиса. Ладно, с ванной я тебя выручу, а потом надо будет придумать, как сделать новую палочку. При мысли, что придется для этого идти с Ланой в мир мертвых, я ужаснулась. Не нравилось мне это гостеприимное местечко». Алиса сотворила ванну, а Лана позаботилась об одежде. «Зря мне думалось, что на сей раз она наколдует что-то более позитивное, чем черное платье и черный плащ до пяток. Впрочем, чего ожидать от некроманта? Мы будем в холле», — сообщила Алиса, и девушки оставили меня одну. Скинув халат, я с особым наслаждением погрузилась в ванну. Даже показалось, что ни разу в жизни я не испытывала такого безумного удовольствия. Столько всего свалилось на меня, что ванна стала спасением, своеобразной перезагрузкой. Сполоснусь, смою себя груз впечатлений. Должно полегчать. Но сколько я не ни лежала, ничуть не легчала. Каруселью в голове крутились события дня, начиная от похищения драконом и кончая разговором в министерстве. Мысли остановились на крестьяне. Я вспоминала, каким он был ослабленным, когда драконы приволокли его. Интересно, а чиновникам можно верить? А то вдруг они не выпустили Криса и оставили в темнице. Но я видела его на той стороне улицы. Или это был не он? Уф, зачем я думаю об одном и том же сто раз подряд? С Кристианом все должно быть в порядке. Но чтобы успокоиться на его счет, нужно все же встретиться. Хоть разок. Узнаю, что его выпустили, и на этом будет точка. Заодно надо забрать палочку и Чити. Теперь у него нет повода держать их у себя. Поймала себя на том, что ищу любой предлог, лишь бы встретиться с крестьяном. Неужели он мне дороже, чем я думаю? Впрочем, я на самом деле считаю, что он мне не посторонний человек. К тому же заботился обо мне. Я не могу допустить, чтобы его держали в неволе из-за меня». В министерстве нужно было удостовериться, что его отпустили, а я вместо этого ушла с Гарри. Эта мысль не давала мне покоя. А тут еще совесть стала нещадно гладать меня, и я попыталась скормить ей оправдание, что я видела Криса стоящим на другой стороне улицы. Или это был не он? В итоге я запуталась в себе. Закончив мыться, я вылезла из ванны, вытерлась и легла на кровать. Глаза смежила приятная дрема. Спать было еще очень рано, но я не могла сдержаться. Перед тем, как заснуть, успела укрыться одеялом. Проснулась я под теплый свет закатных солнц. Встала, надела платье, оставленное Ланой, расчесалась и спустилась в холл. — Мы тебя заждались, Кэти! Алиса расплылась в улыбке. Пока тебя не было, приходили драконы и пригласили нас всех на вечернюю прогулку. «Прогулку — Прогулку? — нахмурилась я. «Зачем нам драконы?» «А ты хотела сидеть все время в комнате, вышивать на пяльцах или вязать носки?» – изумилась Алиса. Она даже изобразила ужас, чтобы я не ошиблась в расшифровке ее словесного послания. «Так что собирайся и пошли, они будут ждать нас в токусе». «Что еще за токусе?» – не поняла я. «Там все веселятся». Алиса посмотрела на меня весьма странно, будто я должна была знать все. А вот поправку на мою потерю памяти она не сделала. Подруга критически осмотрела мое платье, сотворенное Ланой, и заметила. «Только эта одежда не подойдет. Нужно что-то повеселее». Вот тут я была согласна. Гардеробчик нужно бы сменить. Алиса не стала мудрствовать. Махнула волшебной палочкой, и на мне появилось красивое платье длиной немного выше колен, насыщенного зеленого цвета с пышной юбкой. Вверх по фигуре, с воротником-стоечкой. Рукавов нет, широкий пояс. Тут же напротив меня появилось зеркало. Я покрутилась перед ним и осталась довольна собой. Ощутила себя золушкой, которую только что фея крестная приодела перед походом на бал. Теперь бы карету мне, карету! Симпатичное платье, резюмировала Лана. Хоть по ней было видно, что черное платье она не считала неподходящим для назревавшего мероприятия. В холле стали собираться девушки. Почти все, кто жили здесь. Нарядные, глазки накрашены, волосы распущены. Видно, они частенько бывали в токусе. Мы все дружно высыпали на улицу и пошли по тротуару. Нам встречались неспешные старички, прогуливающиеся парочки и мамаши с детскими колясками. Все неторопливо шли по улице, наслаждаясь прекрасным теплым вечером. Мы гармонично влились в общий поток. Шли и галдели, наперебой рассказывая об учебе, работе, парнях, да и вообще не было темы, которую бы мы не затронули. Было весело и громко. Вскоре мы подошли к высокому вращающемуся и покачивающемуся дому. Даже не пришлось спрашивать, что это, так как было ясно. Вот он, дом веселья, Токуси. Войти в него не довелось. Мы остановились возле, а он втянул нас внутрь, По ушам ударила громкая, бойкая музыка, совсем не такая, как в неволшебном мире, но очень хорошо ложилась на слух, а ноги сами шли в пляс. Мы оказались в огромном круглом зале, там разноцветными огнями, пульсирующими под музыку. Приглядевшись, я поняла, что вместо зеркального шара по залу летают малюсенькие феи с крыльями в светящихся разноцветных платьях. Из платьев сыплются сверкающие звезды. Диджея не было, вместо него живой оркестр из гномов, горгулей и гоблинов. Если в здравости гномов я была уверена, то остальные участники оркестра внушали тревогу. На сцене стояла девушка-призрак и пела. Голос потусторонний, но весьма красивый. По залу плавали бокалы с прохладительными напитками и тарелки с легкими закусками. Любой отдыхающий в токусе мог протянуть руку и взять бокал или тарелку. Посреди зала танцевали люди, а по кругу вдоль стен стояли столы со стульями. На столах стеклянные цилиндры, внутри которых кружили светлячки, освещая лица людей, сидящих за столами. И тут я увидела Криса. От былой слабости не осталось и следа, будто и не был в застенках министерства. Веселый, хмельной, в окружении красивых девушек, много друзей, просто душа компании. Черная футболка немыслимо выгодно подчеркнула все формы, от которых могли бы потечь слюнки, темные брюки неофициального вида и неизменные казаки. Глядя, как на него вешаются женщины, я почувствовала укол ревности. Он был расслаблен и пластично двигался в такт музыки. Немыслимо хорош, привлекателен до дрожи, а в такой обстановке казался верхом совершенства — Я сглотнула застрявший в горле ком. Не знаю, что у нас было в прошлом, но в настоящем я не отказалась бы от общества такого мужчины. Но у нас не было будущего. Наши отношения вне закона.